Глава шестнадцатая. Устроилась на кровати, скрестив ноги, не забыв накинуть охранное плетение света, чтобы не попасться, и уже хотела укрыться шумоподавляющим куполом, как сосед остановил. «Подожди», — вскинул руку, призывая меня убрать зарождающийся в ладони голубоватый огонек. «У тебя есть возможность связаться с герцогом Дауманом?» «Я думаю, что есть», — кивнул утвердительно. Я насторожилась. Ты и запросто мог провести параллели с того, что слышал от меня, и с того, что видел, и начать о чем-то догадываться. Я обещал Алексу кое-что. Хочу сдержать слово, пока он еще, пока он еще здесь. И что ты обещал? прищурилась недоверчиво, мысленно пытаясь представить, к чему мне готовиться. Ты усмехнулся познакомиться с его сестрой произнес без запинки и хоть капельки заинтересованности в голосе. Знакомство с сестрой погибшего друга — последнее, чем сейчас хотел бы заниматься сосед. Но он, как всегда, предан и честен. «Не знаю, как это организовать до каникул. Но не думаешь, что ты тоже должен мне помочь? Ведь ректор может накрыть заговорщиков в любой момент. Алекс будет отомщён» и покинет этот мир, не узнав, что я выполнил свое обещание. План созрел в голове мгновенно. Просьба Тея мне даже на руку. Так мне проще будет убедить ректора отпустить меня на пару дней. Я хотела обратиться к отцу, чтобы он уладил это, но, видимо, не придется. «Ладно», — согласилась легко. «Даю слово, что все сделаю. Можешь быть свободен». «Выгоняешь меня из моей комнаты?» Насмешливо поинтересовался он, сверкнув зелеными глазами. «А в первую встречу я мысленно называла Тея монстром. Из нас двоих монстры я. Можешь остаться, все равно ничего не услышишь, просто не отвлекай». Сдавшись, махнула рукой и подбросила в воздух маленькую сферу, наполненную светом, чтобы она раскрылась под потолком и накрыла меня куполом. «Сосед вполне может увидеть, с кем я буду говорить» если постарается, но понять ничего не сможет, как и не сможет ничего услышать. А вот я смогу». Провела ладонью по кристаллу, терпеливо ожидая, когда Мия получит сигнал. Это заняло довольно много времени. Сосед успел куда-то сходить, вернуться еще больше взмыленным, чем раньше. Тренировался, наверное. Или было занятие с группой. Все может быть. «Я ведь не знаю расписания третьего года». «Говорят, у них нагрузка больше». Снова провела по Кристаллу, скучая в ожидании. А сосед тем временем сходил в душ, не стесняясь расхаживать по комнате без майки, в одних нательных хлопковых штанах. Потом сел за учебники и погрузился в изучение теоретического материала. Мия ответила. Лицо казалось бледнее обычного, утомлённым. Под глазами залегли тени. Скрипнула зубами, догадываясь, «Что могло довести подругу до такого состояния? Точнее, кто?» «Элайза», — выдохнула со свистом. «Она ведь не била тебя, скажи». Мия слабо улыбнулась, мотнув головой. «Просто замучила морально. Эта женщина... Сара... Я раньше даже представить не могла, как тебе жилось. Это же невыносимо. Она все соки из меня вытянула». Подруга обреченно вздохнула, на секунду, прикрывая глаза. Но я держусь, правда. Тебе не о чем волноваться. Срока моей каторги осталось меньше месяца, так что. С шумом выдохнула, раздувая щеки. За одно мгновение испытав огромную вину перед подругой. Гм. Я не привыкла тушеваться. Порой могу быть жесткой, но ведь это Мия. Она многим жертвует ради меня. Она любила Алекса. Она была добра с нами. Это же сестра Алекса. Прозвучал удивленный голос за моей спиной, вынуждая меня обернуться. Ты стоял, прислонившись к столу, а в руках держал кружку, вероятно, с чаем. И откуда достал? «Ты же меня слышишь?» Я кивнула. «Это сестра Алекса. Однажды он показывал мне фотокарточку. Внешне они не сильно похожи». Я снова кивнула. И очень медленно произнесла одними губами. «Не услышит, но понять должен». «Иди отсюда!» — ты хохотнул, запрокинув голову. «Она тебе нравится?» Мои глаза натурально расширились. Покрутила пальцем у виска и вернулась к разговору с подругой, стараясь больше не обращать внимания на этого ненормального. «Мия!» — произнесла твердо, глядя в невинные доверчивые глаза. «Мне нужно больше времени. Кое-что изменилось. Почти три месяца». «Иначе все напрасно, ты понимаешь это?» Несправедливо было с моей стороны давить на совесть подруги. Но умолять я не привыкла. «Я не останусь в долгу. И пока ты вынуждена не работаешь, твоя семья ни в чем не будет нуждаться. Отец позаботится об этом». На лице подруги промелькнула гамма разношерстных чувств, среди которых не было досады, не было разочарования, не было раздражения. Подруга боялась. Боялась за меня. «Сара, а как же колдовство? Как твое замужество? Ты же не попросишь меня?» Серые глаза в ужасе распахнулись. Думаю, Мия даже перестала дышать. «Нет, конечно», — усмехнулась. «Я бы не стала о таком просить, это слишком жестоко. Поэтому я и связалась с тобой. Мне нужно встретиться с Кристофером. Сможешь устроить встречу?» «Эм...» Мия растерялась. «В эту субботу состоится ужин в поместье Фейнов, после которого я смогу попросить Кристофера составить мне компанию на прогулке». Сориентировалась быстро. «Тогда в субботу в 10 вечера приведи его в розовую аллею с фонтанами. Это недалеко от поместья. Минута 10 прогулочным шагом. И не переживай, тебе не придется выходить за него, если сама не захочешь» произнесла иронично, красноречиво, поиграв бровями. Щеки Мии тронул румянец. «Сара, не говори ерунды!» выдохнула куда-то в сторону, отводя взгляд. Я усмехнулась. «Кристофер весьма привлекателен, а когда узнает тебя настоящую...» «Сара!» — прикрикнула подруга и осеклась, озираясь. «Прекрати!» — зашипела гневно. «Да и как он узнает меня?» «Узнает, узнает!» А обещала многозначительно, ведь собиралась раскрыться перед своим женихом. Мне нужен союзник, а не враг. Из Кристофера он мог получиться. Сын герцога слабоволен, но, кажется, он давно устал плыть по течению. Ему необходимо начать бороться за свою жизнь. Но один... Один он не решится на такой отчаянный шаг. Как Алекс, подруга тактично сменила тему. Но, увы, поговорить с ней дольше я не могла. «Следовало связаться с отцом, а утром перед началом тренировок снова встретиться с ректором. Вот он обрадуется». Отец ответил сразу. «А вот настырный сосед не собирался оставлять меня наедине. Стоял за спиной, уставившись взглядом через моё плечо на поверхность кристалла, что подернулось дымкой». «Сара?» — удивился герцог. «Я должен был подать тебе сигнал, когда мой человек достигнет академии». Я не потому, произнесла серьезно. В пятницу вечером заберешь меня и Тейя из академии. С ректором все улажу. Он отпустит, произнесла безоговорочно. Тэй, удивленно переспросил отец. Друг Алекса. Тэй Хардман? Даже ты и о нем знал, усмехнулась невесело. Этот умник пообещал брату, что выполнит обещание и познакомится со мной, понимаешь? А у меня и так забот хватает. Пусть Мия возьмет его на себя. А мне нужно к Шиагами. Необходимо продлить колдовство. Милая, — сочувственно произнес герцог, опечалившись, — колдовство нельзя продлить. А если его не снять в указанный срок, то неизвестно, какими будут последствия. То есть... Я нахмурилась. Если колдовство не снять, оно не исчезнет. Отец недоумённо моргнул, не понимая, к чему я клоню. «Только шагами могут снять действие своей магии, чтобы ты вновь стала девушкой. Но если этого не сделать, ты можешь навсегда застрять в теле парня. Или... Я даже не знаю, что может произойти». С облегчением выдохнула, расслабляя плечи. «Не имеет значения. Отмахнулась безразлично. Какая разница, кем я буду, если это поможет отомстить за смерть Алекса и поможет ему переродиться». «Значит, я просто не стану развеивать колдовство, вот и все. «Сара?» — испуганно прошептал отец побелевшими губами. «А ты думал, я отомщу за смерть брата и исполню свой долг?» — поинтересовалась насмешливо. «Покорно выйду за Кристофера?» «Но ты же... А как же? Ты же сама говорила об этом?» — растерянно произнёс он. «Да мало ли, что я говорила!» — хмыкнула иронично. «Или снова боишься?» «Ты уже потерял сына! Так не потеряй дочь! Будь сильным, папа! Сильным ради Алекса!» Призрак брата опустился рядом, с интересом склонив голову на бок. «Я? Надеюсь, ты знаешь, что делаешь!» — деревянным голосом отозвался герцог. «В субботу Мия с вами отправится на ужин к Фейнам. Я хочу поговорить с Кристофером. Ты мне поможешь в этом!» И нужно как-то объяснить Элайзе мое появление в доме. Моё и Тея. Скажешь, что мы лучшие друзья Алекса. Придумай что-то правдоподобное». Отец утомленно потер виски. «Если Элайза узнает...» «И что?» Флегматично вздернула бровь. «И что, папа? Я больше не стану отмалчиваться. А ты? Переживаешь за свою репутацию? За титул? Ты уже однажды переживал из-за этого, и что вышло?» «Ты заключил сделку с ведьмой, позволив ей распоряжаться жизнью собственной дочери. Может, хватит трястись из-за несуществующих вещей?» Герцог молчал, а у меня не было времени его уговаривать. «В таком случае просто не мешай мне. С Элайзой сама разберусь». «Гм...» — отец прочистил горло, сглотнув. «Я получил сигнал от секретаря. Он уже на проходном пункте, ждет тебя». «Отлично!» — довольно оскалилась, выпрямляясь. «Не забудь в пятницу отправить за нами экипаж. Точное время сообщу позже». Герцог молча кивнул и прервал связь. Я развеяла купол, сняла охранное плетение и встала с кровати, разминая затекшие ноги. Тей рассматривал меня пристальным изучающим взглядом. «Я не слышал, о чем ты говорил с отцом Алекса, но вид у герцога был... виноватый». «Потерянный. Что за давящая атмосфера вокруг тебя?» «Это допрос?» — поинтересовалась иронично. Надела ботинки и полезла за спрятанным сосудом и накопителями. «Хотя толку от них, я и так уже знаю, что в них было». «Тогда оставлю себе. Пригодятся». «Хочу понять, кто ты?» — прямо произнес сосед, недобро сверкнув зелеными глазами. «Прямо сейчас?» — усмехнулась, пряча сосуд за пазуху Калета. «Это так важно, кто я? Турнир закончится, и я уйду. Не все ли равно? Мы взаимодействуем только потому, что оба дорожили Алексом. Больше нас ничего не связывает». Это было жестко, но это была правда. Нам незачем сближаться, узнавать друг друга. «Сара», — обиженно протянул призрак, — «ты могла бы хотя бы попытаться. Тей был мне отличным другом. Я знаю его лучше других». Ему тоже пришлось не сладко. Поморщилась, превозмогая боль, и тряхнула головой. «Поговорил с герцогом о твоей просьбе. Нас заберут в пятницу. Познакомишься с сестрой друга. Сдержишь обещание». Выскочила за дверь и помчалась к проходной, стараясь не думать о том, каким взглядом прожигал мою спину сосед. По коридорам слонялись шумные адепты, будущие драготьмаги. У одних дар был более сильным, у других слабее, но всех объединяло одно — высокомерие. Тьмагов уважали, ими восхищались, их считали отличной партией и невинным аристократком, даже несмотря на то, что многие погибали в юном возрасте в борьбе с мраком. С мраком, который медленно, но верно захватывал границы нашего мира. Никто не знает, кто стоял за его появлением. Сумасшедший безумец или мрак появился сам по себе — рожденной человеческой жестокостью и алчностью. Но что было известно наверняка, мрак разумен. Разумен и способен управлять теми, кого обратил, чей разум смог подчинить. Способен порождать неведомых тварей для захвата новых территорий и уничтожения всего живого. Люди слишком легкомысленно отнеслись к его появлению и поплатились. Жестоко. Позволили мраку расти. Все так бы и продолжалось, если бы однажды королевство Харкот не пало полностью за три ночи. Всего за три ночи от пышного и яркого королевства остались лишь руины, покрытые толстым слоем пепла. Ни одной живой души, только твари, роющиеся во мраке. Если бы не прозорливость нашего короля, нас ждала бы та же участь. Но Эдриан Ран III был умён, и скор на принятие решений сильный дракон рожденный, а теперь и тьмак. Именно он один из первых обнаружил, что мраку можно противостоять тьмой. Именно он является основателем завесы, что защищает нас. На ее создание было потрачено немерено сил, сотни магов были полностью опустошены, но оно того стоило. Их жертва была не напрасной. Я так задумалась, что не заметила, Как дорогу от жилого корпуса к воротам Академии мне преградила пятерка энтузиастов, Вид Имея Воинственный, двое из которых были из моей группы, и трое из группы Тея. Решили объединиться против новичка. Очень интересно.